Шаке не изменил своей выдержки, выработал ли он в себе привычку владеть собой или по природе был сдержанным, но он не отозвался на похвалы. Абай с почти отцовской гордостью оценил поведение племянника. Братья уже собирались проститься с юным охотником, как из ближнего аула к ним подскакал Акелбай, старший сын Абая и Дильды. Он был очень похож на отца, но отличался от него белизной кожи, унаследованной от матери. Акелбай подлетел на всем скаку, отдал Салем Оспану и, сияя улыбкой, кивнул на добычу шаке. — Меня послала Аниапа, — начал он. Она увидела, что охотитесь, и просила прислать добычу в наш аул. Он повернул коня боком к шаке. — Шаке, ага, приторочьте мне дичь к седлу. Шек поднял с седлу утку, но спан остановил его с неожиданной резкостью. Стой. Не только дичи. Лом оно крылышком для нурганы мне дам. Прошло бы прозвучавшее в этом грубом окрике поразило обая. Шек исмутился, а Кылбай нахмурился и вспыхнул. В глазах его появились слёзы. Какой вы, оказывается, скупой! Господа нога вырвалась у него, и он тронул коня, но Абай задержал его постой. Откуда ты здесь взялся? Мать прислала под воду в Акшоке. Мы все приехали, Абиш, Магаш и я, ответил мальчик, всё также обиженный и сердитый, и с места вскачь помчался обратно к Аулу. Лошадь его была украшена султаном из перьев филина. Зброя и седло сверкали серебром. На голове его была собою шапка на плечах, душемет из синего сукна с серебряными пуговицами, позолоченный кушак был украшен самоцветами. Вся одежда и убранство мальчика были нарядными и изящными, словно у девушки. К этому приучил его нурганым, а кылбай рос на его руках, как младший сын Кунанбая. Он родился, когда Абайу было всего 17 лет, и Нурганым, появившись во ауле Кунанбая, сразу же взяла мальчика к себе на воспитание. Акылбай не признавал Абая отцом, да и сам Абай относился к нему не как к сыну, а скорее как к любимому младшему брату. И сейчас, когда Акылбай, обиженный, подскокал прочь, казалось, что он поссорился со своими старшими братьями. Неожиданная грубость Аспана, обидевшая мальчика, задела и Абая. Все его радостное возбуждение как рукой сняло. Попрощавшись с Шаке, который начал кормить цокола, Абай круто повернул коня и погнал его в Акшоке. Но Аспан вскоре нагнал брата. Абай посмотрел хмуро и раздраженно спросил, «Чего ты взялся? Зачем так распускаешь себя при детях?» Неужели и в тебе зависть сидит? Кто ты, мужчина или кундес? Отвечай сейчас же. Воспан весь день держал себя с Абаем как равный, но гневный тон старшего брата изменил отношение. Он виновато взглянул на Абая и некромко ответил, «Ты прав, зря я вспылил. Не надо было путать сюда детей, но есть причина, почему я возмущаюсь. Об этом я и собираюсь с самого утра поговорить с тобою». Все эти дни я кровью истекаю, умереть готов. До позора мы, дети, Кунанбая, дожили. Какой позор? О чем ты говоришь?» Перебил Абай, останавливая коня. Он весь потемнел и впился глазами в Оспана. При мысли о новом несчастье он невольно задрожал. Теперь и Оспан в упор посмотрел на Абая. Брови его сошлись, вышел и в выразительных глазах, освещённых солнцем, мелькали красноватые злобные огоньки. Он заговорил не громко, но веский пиа, нурганым. Ты вот кто нас позорит? В доме отца третий день живёт дорогой гость этой токал базралы. Он оскверняет ложе нашего отца. Вот и на мой горит. Я знал об этом давно и молчал, но больше скрывать от тебя не могу. Мне не с кем делиться, кроме тебя. Я всё сказал. Он помолчал и вдруг закончил с новой вспышкой ярости: "Нынче женоччи пока те сидит в траурной юрте, я их обоих на её же шанраке повешу". "Замолчи", задыхаясь, крикнула Бай. Ему показалось, что его смертельно ранили в грудь. Дыхание останавливалось, ноги дрожали в стеминах, не находя опоры, гнев комком стал в горле в розветах, думаю, то чистие. Это тупости невежество. И как у тебя язык подвижнулся? Я тебя самого на том же шанраке повешу. Отсюда могилы ближе, чем дальше в юрте. А ты хочешь его голым в гроб положить? Остранить навесь мишь, в сам на съедение бросить. Вот мое слово. Замыкаю тебе рот. Надеваю на руки путы. Он вытянул коня к амчой, и один помчался в окресткуи. Солнце садилось, весь край неба залился багрянцем. Абай гнал и гнал коня. В сердце его бушевала буря. Его возмущала инурганым, забывшей совести испан, готовый выдать позор отца и базаралы, базаралы. Единственный кого Абай ценил так высоко, кого так выделялось из всех, сейчас он стал для Абая совсем чужим. Давно Абай не ощущал в сердце такого бешеного урагана чувств. Обида, гнев, жалость, стыд, горечь обмана и вероломства, беспощадные, надрывавшие душу чувства мчались вместе с ним, и каждая была острым лезвием бритвы. Он не знал, что думать, что делать, на что решиться. И вдруг Он вспомнил о прочитанной утром книге «Дубровский». Перед ним сразу же всплыли распри, переходящие от отцов к детям, вражда, терзающая его род из поколения в поколение. Кунанбай и Божей, Татижан и брат Базаралы и Балагаз, другой его брат Уралбай, несчастная Каримбала. Он вспомнил всех близких Базаралы, непрерывно терпевших обиды от родичей Кунанбая. И тут же перед ним возник умирающий старик Дубровский, сломленный насилием Троегорова. А Владимир? Ведь и он был в пламени вражды, но нашел исцеление в любви к Маше. Так ли виноват Базаралы? Впервые для Абая правда искусства слилась с жестокой правдой жизни. События казалось требовали действий, отдавали сердцу приказ чести, настойчиво твердили: найди выход, укажи путь. Ударами плети он гнал своего иноходца, который мчался всё быстрее. Вместе с конём он как будто гнал свои мысли, но как только он вспоминал Куна-набая, Нурганым, Базаралы, перед ним сразу же появлялись тройкуры, Владимир, Маша, и мысли не находили выхода. Абай подъехал к своему аулу в глубокие сумерки. Кругом было тихо. Никто не выбежал навстречу. Детей не было. Рабочие с постройки и соседи тоже уехали к Карыку навестить прикочевавших родичей. Абай шагом подъехал к своей юрте, сошёл с коня, сам привязал его и уже хотел было войти в юрту, как вдруг услышал оттуда тихую песню. Звук голоса тянулся, словно ровная и тонкая шёлковая нить. Точно боясь оборвать её, Абай осторожно опустился на траву и сел возле самой двери. В юрте не заметили его, и пение продолжалось. Только Жлиха, сидевшая у очага возле юрты, увидела его и поспешно подошла к нему, но Абай сказал ей шёпотом: "Не мешай". Ой, гидим под хорошую песню, не уходи в юрту, послушаем отцода. Там нет света, я зажгу огонь, прошептала Злиха. Но обой снова остановил её не надо. Песня оборвётся. Злиха, понимающе улыбнувшись, молча вернулась к очагу. Обой снял дымак, расстегнул под тяжелым рубашку, подставив в грудь к лёгкому вечернему ветерку, и стал прислушиваться к тихой песне. Оставшись одна, Айгерим воспользовалась неожиданным уединением и пила у постели своего первенца Тураша. Ребёнок что-то лепетал, потом затих, то ли слушая песню, то ли уснув. Айгерим пела нежную грустную песню Карагоз, черноглазая, одна из песен Биржана. Высокий чистый голос трогательно звучал в вечерней тишине. Олегерим пел вполголоса, и от этого песня казалась ещё нежнее и задушевнее. Черноглазая красавица моя остаётся там далеко. Есть ли ей без меня легко? Что скажу без утешной я? Этот припев звучал у Олегерима особенно нежно. Отдельной строчки песни Она пела нынче по-своему, изменяя напев, и Абай понял, что в эти новые звуки она вкладывала все чувства, переполнявшие её сердце. Казалось, в этот вечерний час молитв и пожеланий она, как верный друг, соединила в песне и свою печаль, и горесть Абая. Он давно уже не слыхал её пения. После отъезда Биржана весь Иргизбай же говорил о певице Челин, появившейся во улику Нанбая. Но когда сам Кунанбай вернулся из Мекки, пришлось всячески скрывать, что среди его невесток есть певица. Он не терпел никакого мирского веселья, кроме того, и Дельда продолжала наускивать на Айгирим родных, которые при всяком удобном случае поприкаля обая пением Айгирим. Даже когда, уступая его настойчивым просьбам, она пела для него, оставаясь с ним вдвоем, это становилось известным в ауле Кунанбая и вызывало новые упреки. Песня стала для нее не удовольствием, а мукой, и поэтому Айгерим со слезами просила Абая не заставлять ее петь. Абай понял ее и согласился, хотя и чувствовал, что помогает этим родне зарывать в землю такой редкий дар. И каждый раз, когда Абай брал домбру и наигрывал на ней волнующие душу напевы, лицо Айгерим менялось. Она бледнела, её прекрасные карие глаза наполнялись слезами. Абай замечал это, но никогда не показывал, что видит её волнение. Он продолжал играть, стараясь без слов утешить Айгерим, вынужденную молчать. Но однажды этой зимой, в такие же вечерние сумерки, когда Абай долго играл, Айгерим тяжело вздохнул, а не в силах сдержать горького чувства. И он отложил домбру. «Что с тобой, Айгерим?» Он обнял ее. На руку его капнула горячая слеза. Абай сам не смог сдержаться. Он сказал ей с глубокой грустью, «Ты была моим соловьем». Твой вольный голос летел по вольному небу. Ты могла околдовать каждого, тронуть любое сердце, а я оказался птицеловым. Поймал соловья и посадил в золотую клетку. Не только наш аул заглушил твой голос, задушил чуткое сердце, закопал в землю твой светлый дар. Я тоже виновен в этом. И вот сегодня пленный соловей тихо изливал свое горе, не смея даже возвысить голос. Напеву «Карагоз» Айгерим придавало чудесное разнообразие тончайших оттенков, и в каждом из них был свой смысл, каждый открывал новую сторону человеческой души. В песне слышалась то светлая материнская нежность, то тревога за жизнь и счастье маленького существа, лежащего у нее на руках, то горячая любовь к Абаю все прорвалось наконец сквозь тяжкие путы, сковывавшие ее волю. Это была горестная исповедь наболевшего сердца, печальная, как материнское причитание, и слушая её, Абай забыл обо всём. А Егирим долго не прекращал пения, как будто оставшись наконец наедине в своей тесной клетке, она не могла расстаться с песней. Абай не шевелился, не прерывая её и слушал, всё глубже задумываясь. Он вошел в юрту лишь тогда, когда наступила полная темнота и песня замокла. Айгирим не ожидала его и сильно смутилась при его появлении. «Когда вы приехали?» — спросила она, вскочив с места. «Когда Тураж еще не спал». И черноглазая только вошла в юрту, ласково рассмеялся Абай. Вошлась лиха и зажгла свет. Абай сел рядом с женой. Вот что я надумал, пока ты пела, сказала он. Завтра ты поедешь на поминовение в аул Такежана. Я сегодня слышал плач Каражан, хоть она и мать Макулбаена, оплакать его потерю она не может. Я слушал твоё пение, и в моей душе сложились слова. Я напишу их, ты выучи, а напев найдёшь сама и пела сегодня карагоз по-своему. Я думаю, это подойдет к печальным словам. И он взялся за бумагу. То и дело, подымая глаза на нежное печальное лицо Айгерим, обоискал слова для плача по Макулбаю. Пение Айгерим его глубоко растрогало. Он убедился, что она не только певица, способная исполнять чужие песни, но и сама может создавать новые напевы а она, следя за бегущей по листу рукой Абая, чувствовала, что перед ней совершается таинство рождения новой песни. Она сидела с нежностью, глядя на бумагу и благодарно улыбаясь. Для обоих этот вечер был светлым вечером творчества и вдохновения. Абай быстро написал строки плача и громко прочел их Айгирим. У сокола, что всех смелей, Злой стрелок соколенка убил. У дерева, что всех пышней, Злой пожар вершину спалил. Срезаны под корень без следа Хвост и грива статного коня. Любовалась на тебя родня, Ты ее покинул навсегда. Ты померк и вспыхнуть не успев. Ранней смерти рана тяжела. Солнце греет ниву, а посев, Сгубит вьюга холодна и зла. Жалости у жадной смерти нет. Жди, не жди, приход ее жесток. Губит все, стирает жизни след. Как мне лить горячих слёз поток? Всеми был дарами наделён, ласков и разумен мой родной. Раны этот мир покинул он, нас рыдать оставив над собой. Погидрим, полная материнской любви к своему Турашу, близко к сердцу приняла известие о смерти Макулбая. И теперь, выслушав стихи Абая, она не выдержала и расплакалась. У нее была хорошая память, и она быстро умела схватывать. Абай раз пять прочел ей написанное, и она уже знала всю песню. На следующий день, захватив поминальное приношение, Абайса и Гереми с лихой отправились в аул Такижана. Как только они стали приближаться к юрте моей Герим высоким голосом, началась свой плач. Траурная юрта, как и вчера, была полна, а Герим, войдя в неё, села ниже каражан и опершись руками о колени, продолжала свою звучную песню. Все старшие, начиная с Кунанбая, стали внимательно прислушиваться. Горечь слова о смерти ещё не созревшего существа, покинувшего жизнь печальный, полный тоски напев найденной айгирим, расстрогали всех. Рыдания, утихшие было после общего причитания, усилились. Ужань не выдержала. "Ягнёнок мой милый, цветик мой", запречитала она. Даже мужчины не могли сдержать слёз и негромко бормоча печальные слова плакали совсем. Господь Егрим всхлихнул в обая, не только свежие горе помоку в обая, но и все пережитые им самим горести не в сголе, понятные только ему и его молодой жене, он тоже заплакал. Общее искреннее горе семьи и близких охватило юрту. Казалось, что только пение «Айгерим» смогло дать ему выход. Никто не мог остановить слез, и когда началось чтение Корана, рыдания долго не стихали. Когда плакавшие несколько успокоились, Кунэнбай приказал у Лжан. «Пусть эта невестка причитает по мальчику до сорокового дня». Пусть остаётся здесь пока, приезжают поминающие, и оплакивает моего макубая. Это приказание совпало с желанием самой Ужан, которое она не смела высказать. Айгирим не вернулась в Акшуки и сидела рядом с каражаном, изливала в пении материнское горе. До конца поминальной недели Кунанбай оставался в траурном ауле Токежана, не возвращаясь к Нурганым. То, что возмущало Оспана, продолжалось и в эти дни. Базаралы по-прежнему гостил в ауле отца. И хотя сплетен и пересудов это не вызывало, Оспан не находил себе места. Ненависть его к Нурганым все усиливалась и, наконец, вспыхнула открытым огнем. Базырылы заехал в аул на Камне смерти Макулбая, чтобы отдать Кунанбаеву Салем по случаю возвращения его из Мекки. Старый ходжа всегда отличал его среди остальных джигитов Табыкты, ещё с тех времён, когда Базырылы, заступаясь за своего брата Балагаза, смело и открыто высказал ему прямо в глаза все свои мысли. В разговорах с Нурганым он выражал сожаление, что такой умный и твёрдый человек родился в бедной незнатной семье. Родился он от человека посильнее, он мог бы стать гордостью рода. Теперь, увидев Базаралы, Кунанбай стал расспрашивать, как живут его родители. Он сам, семья сосланного брата, Базаралы самолюбивой и гордой, никому не жаловался на свою бедность, но Кунанбаю он решил сказать всё. Растерявшаяся семья была догаз рассыпалась, как стайка голодных воробьёв. Старшие дети работают батраками у зажиточных соседей, малыши сидят даже без молока, потому что у семьи не осталось и коровы. Выслушав его, Куненбаи удивил всех. Он приказал сейчас же отослать семье Балагаза двух дойных коров а самому базаралы, который приехал на тощем коне и в поношенной одежде, шить новый чапан тымак и кожаную обувь. Каратай, присутствовавший при разговоре, всё достал говорить о смирении и раскаянии хаджи, который в своей святости старается загладить обиду, некогда причиненную им благогажу. Есть ли муж, оказывал такое внимание сородичу? Той норганым не считала нужным скрывать своё участие к нему. Чувство её к Базарылы не угасало, но норганым держалась свободно, хотя не раз до неё доходили слухи о раздражённых нападках оспана. Она принимала Базарылы в ауле как самого дорогого гостя, подчёркивая свою заботу о нём, и даже сама взялась шить для него одежду. Оспан возмущался: "Это же позор!" Что стала говорить, нурганым только надула губки и даже не стала объяснять, что всё это делается по приказу Кунанбая. Ей как будто доставляло удовольствие дразнить Аспана. Она и Акылбая отправила за дичь только для того, чтобы взбесить Аспана. Мальчик рассказал ей о грубой выходке дяди, но и это не встревожило самоуверенную красавицу, хотя Аспан впервые задел её в присутствии Абая. Гневные слова брата не удержали Оспана от открытых враждебных действий. На другой день после охоты с соколом Оспан и дяк к колодцу услышал в юрте шутки и громкий смех нурганым и базарылы. Это его взорвало, и он с бранью накинулся на прислужницу, бравшую из колодца воду. Проваливай! Здесь для нурганым воды нет. Не позволю погарнить мой колодец. «Убирайся и скажи ей, если кто-нибудь придет сюда за водой для нее, я ему шею сломаю». И он тут же приказал Масакпаю и Дархану не отходить от колодца ни днем, ни ночью и не давать в юрту Нурганым воды. Целый день он появлялся на коне у колодца, наблюдая за выполнением своего приказа, и за целый день аул Нурганым не получил ни капли воды». К вечеру господин заметил двух женщин, которые везли на верблюде бочку воды из реки. Он подскокал к ним, опрокинул бочку и закричал: "Передайте нурганым, пока она не отправит базрылы из аула, всех вас без воды завалю. Пусть тё имётся, пока цела, а то хуже будет". Господин никого не подпускал ни к реке, ни к колодцу и ночью. Он весь почернел от злости и совсем потерял разум не думая о том, что своим поведением сам вызывает сплетни, которые очернят имя отца. А Уннургалим второй день страдал от нехватки воды. Вражда становилась открытой. Обе стороны шли к неизбежному столкновению. Нурганым была раздражена не менее Испана, но не только не отпустила Базарылы и Заула, но даже не рассказала ему о выходках Испана. По аул, она ходила с сосредоточенная и злая, но входя в юрту, принимала беззаботный вид, сияя улыбкой. Она удвоила внимание к гостю и находила для него ласковые и весёлые слова. Базарлы отлично знал о том, что происходит вокруг юрты, но делал вид, что ничего не замечает, наблюдая за Нурганым и восхищаясь её поведением. Его просто забывала, что будет дальше. К обеду дурганым нашла выход, на который вряд ли решилась бы в её положении всякая другая женщина. А луг стоял на влажном сочном лугу. Вырыть колодец можно было в любом месте. Догадавшись об этом, дурганым позвала в кухонную юрту трёх девиц, велела служанке освободить место посреди юрты возле очага и коротко приказала им: "Копайте тут колодец, да живей". Те тотчас приступили к работе. Нурганым следил за ними, улыбаясь. Ее карие слегка на выкате глаза насмешливо поблескивали. «Оспан уж очень верит в свою силу. Так пусть знает, что остался в дураках. Копайте быстрее и ставьте самовар». И она медленным шагом торжествующе пошла по аулу, гордо выпрямив свою полную стартную фигуру. Тяжелые шалпы в ее волосах тихо позванивала, будто посмеиваясь над Аспаном. Все женщины обоих аулов поразились дерзости и смелости Нурганым, которая с такой уверенностью и сознанием своей правоты бросила вызов Аспану и всем тем, кто перешептывался о ней. Но Аспан отомстил ей неожиданным и жестоким образом, отдав базаралы в руки его врагов. В эти дни на прохладном и просторном урочище Яролы, в верстах в 15-ти от аула Кунанбая, готовились к выборам властных управителей. Нынешней весной сюда прикочевало больше сотни аулов. Тут были и Бакинши, и Жигитеки, и Иргизбаи, и Котибаки, и многочисленное племя Мамай, зимующее на горе Орда. И проводить выборы было всего удобнее здесь. В стороне от атыулов ровным рядом было выставлено 30 новых белых юрт для ожидавшего собольшее начальство и старейшин родов. На этот раз выборы должен был проводить не крестьянский начальник со своими чиновниками, как обычно, а сам семипалатинский уездный начальник Кошкин. Говорили, что он выехал сюда не только для выборов, но и для расследования какого-то важного дела. Он прибыл в Яролы в сопровождении крестьянских начальников обеих властей и с большой свитой урядников и стражников. Повозки со звонкими колокольчиками образовали целый поезд, впереди которого и по сторонам скакали шабарманы, посыльные сумками через плечо и стражники с саблями. Еще по дороге к месту выборов Кошкин подверг наказанию розгами двух волосных старшин — Кзылордырского и Чингисского, выехавших ему навстречу. Известие это опередило его, и все собравшиеся в Яролы на выборы называли Кошкина «Тентек-Оязом», что означало «бешеный начальник». Абай жил у себя в Акшуки, когда Жеренше и Асселбек Прислали к нему нарочного просяне немедленно приехать в Ерелы. Ожидали тревожные дни. От Абылгази пришла другая новость. Начальство приехало расследовать дело Оралбая и уже арестовало Базаралы, отыскав его в ауле Нурганым.